Глава 13. Суматоха. Следующие два дня пролетели быстро, суматошно и с последствиями. У Олега практически не было свободного времени, даже спал он по три часа в день. И то это выглядело роскошью. Кирилл, видя его вымотанное лицо, каждый раз ехидным видом сообщал о том или ином задании, занимаясь которым... Агенты группы «Бизнес» спали аж неделю, и Олег, если честно, верил ему. Ну, по крайней мере, без лишнего свободного времени у него не оставалось сил для ненужных рефлексий. Он постоянно был занят делом, практически без перерыва, и осознание того, что каждое из этих занятий помогает ему вернуть Влада, примеряло его с реальностью. Или не помогает если она говорила правду, а не пыталась блефовать, скрывая, как много сил она на самом деле потеряла. Вот именно этой мысли Олег старался не допускать ни при каких обстоятельствах и гнал от себя любые ее признаки. Святые, а точнее весь Верат. вышли с ним на связь уже через час после того, как он вернулся к агентам с вестью о вратах. Как он и ожидал, теперь они лепетали совсем другое. Хотели перемирия и вешали всех собак на Серова и его самодурство. Олег прекрасно понимал, что идет политическая игра. Собеседники за столом, напротив, прекрасно понимали, что он понимает. Но и новое не требовалось. Город ослаблен, заявил Олег на этих же переговорах. Кто бы ни был прав в этой войне, Кто бы ни был виноват, а результат один. Погибло множество людей, как гражданских, так и военных. Полагаю, представитель святых поправил очки, что потери в основном сконцентрировались именно в наших рядах, как нашего клана, так и ДМК. Необдуманные действия Серова привели к этому, увы. И это отчасти наша вина». Но все же конкретно ваши потери оказались минимальны. Олег подумал о своих потерях. Трое человек из Длани? Еще с десяток тех, кто ушел из клана? Да это не потери. Со свершением они разберутся сами, но ему действительно не за что требовать контрибуции. «Да», – кивнул он. «И все-таки нельзя отрицать многого». «Именно Серов развязал войну со мной просто по желанию своей левой пятки. Именно он, ваш ставленник, ответственен за удар по моей репутации и за жертвы среди...» Клановые морщились, но слушали. Они относились к коллегу по-прежнему. Одни, как к опасному искателю, неопытному, но наделенную беспрецедентной силой, другие и вовсе как к демоническому существу. Ни те, ни другие даже не скрывали, что их отношение не поменялось, но были вынуждены идти на уступки. Иными словами, у вас есть условия, подытожил представитель амурских тигров. Как стороны, которая меньше всего вмешивалась в конфликт. Верно, согласился Олег. Я не хочу власти как таковой, не собираюсь сидеть в кабинетах и делать то, что делали Ларин, Сиров, Или еще кто-то. Но я хочу полный зеленый свет моему клану, длани владыки. «Разве мы уже не сказали, что поддержим это?» Удивился представитель святых. Он был страшно недоволен самим фактом этих переговоров, но поделать ничего не мог. Олег сейчас был им очень нужен. «Говорили», – кивнул Олег. «Но я не об этом». «Мне нужна отмена большинства правил касательно кланов. Лимит на количество бойцов, на уровень вооружения, первоочередной доступ ко всем возникающим в городе и его окрестностях вратам». «Погодите», — наморчился святой. «То, что вы хотите сделать, это же, по сути, создание собственной армии. Правила нужны для того, чтобы сдерживать...» «А первоочередного доступа нет даже у Гвинов», – представитель элиты поспешил перевести тему. «Я знаю», – согласился Олег, – «но Длань не Гвины, а я не Александр Гвин». Последний подтвердил в этом конфликте, что способен сражаться только за свою власть. «Я же действительно создаю армию, чтобы защитить город, когда официальные силы не могут этого сделать». Представители кланов молчали, переглядываясь между собой. «Вы же понимаете, что мы неуполномочены вот прямо здесь, сейчас, решать такие вещи?» Поглядел на него представитель элиты. «Самый скользкий и увертливый тип из трех. В политике таким цены нет». «Понимаю», — согласился Олег. «Но разве не в ваших интересах, чтобы врата экстра-ранга...» Были закрыты как можно скорее. Не уверен, что это получится сделать быстро. Я, если честно, вообще не уверен, что получится это сделать. Но эта армия будет создаваться именно для такой цели. Экстрарангом врата окрестили слетевшиеся специалисты. Московские, как государственные, так и частные, из Института Яблока Ньютона. Питерские а также с десяток разных заграничных. Олег подозревал, что название это дано с единственной целью, чтобы не пугать людей вратами ССС-ранга. Уж слишком апокалиптично звучало бы такое. И в городе, и так пережившем всякое дерьмо, могла бы подняться паника. А экстра-ранг? Черт его знает, что это, но мы еще повоюем с ним. Ни пресса, ни телевидение не афишировали появление этих врат. Во всяком случае государственные. Но шило в мешке не утаишь. Уже на следующий день вездесущая РЕН-ТВ опубликовала сенсационные кадры, а дальше скрывать существование врат такого размера стало невозможным. Никакой официальной информации не давалось. И на взгляд Олега это было ошибкой. Ошибкой, потому что порождала слухи, еще более чудовищные, чем правда. Город еще не оправился от войны, еще не похоронил всех погибших от паутинной чумы, и потому основные версии произошедшего были следующими. Первое. Врата создали святые для борьбы с некромантом, но поняли, что переборщили и пошли на мировую. Второе. «Врата создал некроман для борьбы со святыми» и так далее по тексту. Что ж, по крайней мере Олега радовало, что вопреки всей логике, эта версия была куда менее распространена, чем первая. Но как бы там ни было, реакция поползла моментально. Первыми после правящих кланов, что неудивительно, отреагировали гвины. Александр Гвин выступил по тому же РЕН-ТВ, Очевидно, большинство других каналов считали тему врат табуированной. И заявил, что да, он признает свои ошибки, но теперь все иначе, и его клан кинет все силы на устранение угрозы. Другие кланы никаких громких и пафосных заявлений не делали, но, скооперировавшись друг с другом, открыли по Москве сразу несколько центров, где бесклановые искатели могли бы по ускоренной схеме вступить в один из их кланов. Лозунги не обещали ничего конкретного, но всеми силами намекали, что новобранцы получат шанс защитить свой город от мегаврат. Разумеется, все это было чушью, и тех, кто пойдет внутрь, определял Триумвират. Триумвират же ничего не имел против того, чтобы вратами занимались некромант или свершение. Если так вдуматься, то, отправляя вчерашних врагов внутрь, они убивали двух зайцев сразу, занимались проблемой врат и сильно прореживали ряды новых союзников. То, что внутри многие погибнут, было очевидным, как и то, что Триумвират не доверяет свершению и идет на союз только по вынуждению. Разумеется, их не отпускали внутрь одних. Внутри должны были пойти также бойцы элиты. Святые спешно выводили свои войска из Москвы и, по всеобщему мнению, правильно делали. И подсуетившихся гвинов. Александр Гвин, как выяснилось, успел не только в экране мелькнуть, но и договориться с правящими кланами. Хм, что ж, вот и свершилось. Олегу предстояло сражаться бок о бок с теми, Кого еще недавно он считал своими злейшими врагами? Что ж, гвины действительно не вызывали у него ничего, кроме брезгливости. Но от прошлой ненависти не осталось и следа. Слишком много событий произошло с тех пор. Слишком много событий произошло с тех пор. Слишком много было у некроманта настоящих врагов. Безжалостных, опасных, жестоких. Гвины казались ему мелочью, пройденным этапом. Мстить им за излишний цинизм? Нет, нечего метать бисер перед свиньями. А вреде сгодятся все. Может быть, если они приблизят уничтожение этих врат, то от Гвинов будет хоть какая-то польза. Больше всего Олег боялся, что Трюмвират вообще не захочет уничтожать врата. Конечно, поначалу они попытаются это сделать, но как в действительности эти врата велики? И как долго может продлиться этот рейд? Если монстры не начнут выходить из врат наружу, не начнут представлять реальную угрозу, останутся только внутри, то рано или поздно власти могут прийти к решению, что эту зону нужно просто запечатать. Как подземный город монстров? как врата, где обитает Гроссмейстер. Нечто опасное, намертво закрытое от посторонних взглядов. Почему бы и нет? Олега такой вариант категорически не устраивал. Врата нужно закрыть, попутно соображая, нет ли другого способа вернуть владыку. Кто знает, почему нужно считать, что она сказала правду. Итак, два дня пролетели быстро. В переговорах, компромиссах и взаимных уступках, в попытках придумать, как уничтожить врата, в беседах со своим кланом, со свершением, с агентами и даже впервые за все время с Русей. Сестра по-прежнему боялась его, видя перед собой вместо брата кого-то совсем нового, сильного и волевого, решительного и жесткого, но боялась уже меньше». «Это правда про большие врата?» – спросила она во время их разговора. «Да», – кивнул Олег. «Не думаю, что тебя это коснется, врата далеко отсюда. И я надеюсь, что даже… А если коснется?» – Руся поглядела на него. «Слушай, в совершении говорили, что ты можешь пробуждать людей, но это же невозможно». «Да, могу», – кивнул Олег. И только тут до него дошла суть вопроса. «Нет!» – он замахал руками. «Даже не думай! Я не буду пробуждать тебя! Это слишком опасно! Ты должна оставаться вне боя, должна быть обычным человеком, которого ни сейчас, ни в будущем не коснется эта опасность!» «Думаешь, так безопаснее?» Из голоса сестры впервые за долгое время исчез страх уступив место усталости и скептицизму. «Думаешь, сейчас в Москве есть безопасные места? А если опасность придет сюда, кем мне лучше ее встретить, искателем или обычным человеком?» Олег решительно покачал головой, оставаясь внешне непреклонным и мучительно думая над заданным вопросом внутри. «Всех не защитить». Этому его Влад научил уже давно. Но как защитить тех, кто тебе дорог?